Глава 30 Прошел год, потом еще один, я не думал о каком-то конкретном месте назначения, я много путешествовал, арендовал лачугу на побережье Орегона, где мог наблюдать за приливами и отливами, и провел там большую часть года. Голос вернулся ко мне, и я мог разговаривать шепотом и даже издавать хриплые стоны. Наконец он вернулся в достаточной мере, чтобы я стал похожим на курильщика, высаживающего по пять пачек в день. Моя рука немного зажила и, не менее, сменилась болезненными ощущениями. Чтобы разработать пальцы, я часто чистил зубы и пробовал писать что угодно, лишь бы занять мышцы и нервы. Писать оказалось труднее всего. Сначала я писал печатными буквами, потом прописными. Мог написать несколько коротких слов за один раз. Игра на любом инструменте была вне обсуждения, не больно-то и хотелось. Слух постепенно возвращался ко мне. Сначала у меня просто свербело в ухе. Потом я стал слышать океан. Много позже плеск волну подножия скал. Еще через некоторое время отдаленные крики чаек. При условии нищенского существования у меня было достаточно денег, чтобы прожить несколько лет но в конце концов мне понадобилось получить работу. Я нанимался на несколько недель и работал до тех пор, пока не надоест или пока не станет слишком тяжело. Я зарабатывал на обрезке деревьев и уборке веток в Северной Калифорнии, убирал столики в заведениях Канаде Онлайн, мыл тарелки в Вайоминге, работал сторожем в Невадском мотеле, где пылесосил коридоры и прибирался в комнатах, Собирал виноград в долине реки Колумбия в штате Орегон. Почти за три года я накопил достаточно силы и координации в правой руке для того, чтобы сделать несколько отжиманий, и даже сумел пользоваться зубной нитью. Парень из мотеля продал мне старый джип, который нещадно жрал бензин, но доставлял меня из точки А в точку Б. Я проехал по побережью до Вашингтона, Затем повернул на юг. Через восемь лет, шесть месяцев и три дня после моего отъезда и почти через три года после того, как Сэм выстрелил в меня, я остановился перед красным сигналом светофора у въезда в Буэна-Висту. Мой дом находился в восьми милях справа. Мои волосы отросли до плеч. Я несколько лет не брился, шея и плечи были покрыты шрамами, кожа загорела, глаза стали жестче, Движения более медленными и размеренными, а ладони загрубели от работы с бензопилой. Я вернулся другим. Залатанным, кое-как склеенным, но по-прежнему разбитым. Когда я поднялся на гребень холма и свернул на подъездную дорожку, то обнаружил нашу хижину, закопченную и обветшавшей. Сорняки проросли через то, что я почитал остатками отцовского автомобиля. Автобус со спущенной шиной стоял сбоку от гаража. Я выключил двигатель и поднялся на крыльцо. Из-за открытой двери доносился запах кофе. Я постучался, и, к моему удивлению, из тени появился Биг-Биг. Его волосы стали белыми, как хлопок, и он шаркал ногами. Когда он увидел меня, его лицо озарилось улыбкой, и он раскинул огромные руки, чтобы заключить меня в объятия, Мой защитный кокон от окружающего мира. Я позволил ему долго обнимать меня. Наконец он выпрямился и посмотрел мне в глаза. Куб, он сжал губы и быстро выпустил воздух через нос. Даже сейчас ему было трудно совладать с собой. Я знал, что он собирается сказать еще до того, как он заговорил. «Куб, твой отец, он умер». Мы с Биг-Бигом провели целый день на крыльце. Он рассказал мне, что отец не стал продолжать свое дело без меня, он все понимал. Не то, чтобы он не мог продолжать, но его сердце уже не лежало к проповедям. Он считал, что тогда бы он стал лгать людям. Поэтому он продал все, кроме автобуса. Он узнал меня, когда я позвонил. Это дало ему надежду, что я жив и по меньшей мере помню о нем. Биг-Биг, он не смотрел на меня. «Да, мальчик». Отчего он умер? Биг-биг встал с кресла качалки моего отца, вылил остатки кофе через перила крыльца, втянул воздух сквозь зубы и вытер слезы, увлажнившие его лицо. Его сердце просто перестало работать, вот и все. Я чувствовал, что за этим скрывается нечто большее, но не знал, смогу ли я это вынести. Где он теперь? Его взгляд обратился к горе, потом он указал на дорогу, которая вела к хижине. Похоронная процессия растянулась на три мили. Народ приехал из пяти штатов. Целыми автобусами, он покачал головой. «Это был прекрасный день. Я сказал, что мог, но говорить он всегда умел лучше, чем я. Он всегда знал, что нужно сказать. Порыв ветра пролетел между нами и устремился вверх среди ясеней». Листья зашелестели. «Я почти каждый день прихожу сюда и разговариваю с ним. Приношу свой кофе», — он махнул рукой мимо меня. «Мне его не хватает больше, чем раньше». «Он когда-нибудь отвечал тебе?» Биг-Биг смерил меня пристальным взглядом, потом запустил руку в нагрудный карман и достал письмо. На нем было написано мое имя. При виде отцовского почерка Мое горло сжалось от спазма. Биг-Биг вручил мне письмо и указал на гору. «Он оставил тебе вот это. Теперь иди туда, и пусть он поговорит с тобой». Я взял письмо, поднялся по дорожке, петлявшей между ясенями, и опустился на траву между могилами мамы и отца. «Дорогой сын, сегодня вечером ты покинул нас, уехал от водопада». Я стоял на сцене и смотрел, как красные задние фонари автомобиля становятся все меньше и меньше. Теперь я сижу здесь и гадаю, следовало ли мне отпустить тебя. Спрашиваю себя, следовало ли мне все делать так, как я делал. Возможно, я ошибался. Не знаю. Я знаю, что мое сердце болит, и полагаю, что тебе тоже больно. Не знаю, каким я был отцом. Ты вырос без женского влияния, и мне хотелось бы... Чтобы все сложилось по-другому, хотелось бы, чтобы ты знал свою маму. Тогда ты был бы более подготовлен к сюрпризам судьбы, и она была лучше меня во многом. Она смогла бы научить тебя нежности. Не знаю, когда ты получишь это письмо, если вообще получишь, но если это случится, я хочу, чтобы ты знал. Некоторые величайшие моменты счастья в своей жизни я испытал, наблюдая за твоей игрой на гитаре. «Когда ты играешь, то оживаешь. Музыка — это язык твоего сердца, и ты говоришь на нем лучше любого из тех, кого я знал. Возможно, я чересчур навязывал тебе свою заботу. Возможно, мне следовало бы разрешить этому подонку сохранить записи, которые ты сделал на автозаправке. Но тогда я думал о твоем даре, и мне хотелось защитить его, чтобы он не попал в дурные руки». Ты наделен особым талантом, и ты даже не представляешь, насколько он велик. Когда ты вспомнишь обо мне, то, надеюсь, ты поймешь, что я старался защитить тебя от людей, которые просто хотели нажиться на тебе. В тот вечер, когда случилась грозовая буря, ты боялся встать, потому что видел блондина, сидевшего на пианино. Я поверил тебе не потому, что я мог видеть его, но потому что я мог его слышать. Слышать их. Сынок, я слышу их уже много лет. Каждый раз, когда ты играешь, я слышу ангелов. Не знаю, можешь ли ты их слышать, но есть целый хор ангелов, прикрепленных к твоим пальцам, и они издают самые прекрасные звуки. Я их не слышал только два раза. Вечером в ресторане «Педро» И еще тот раз, когда торговец с змеиным маслом записывал твой голос. Наверное, тебе понадобится время, чтобы понять это, но предназначение твоего дара не в том, чтобы находиться в центре внимания. Это способность указывать путь тем, кто может слышать тебя, направлять их, отражать, а не поглощать. Любой может стоять на сцене и купаться в любви публики. Это природа сцены но лишь немногие могут отражать свет и внимание. Когда ты видишь людей с поднятыми руками, ты понимаешь, о чем я говорю, справедливо это или нет, но я хочу, чтобы ты провел свою жизнь, создавая музыку, которой подпевают ангелы. Будь отражением, и, думаю, тогда ты с толком проживешь свою жизнь. До сих пор я не говорил тебе об этом, и теперь сожалею. У меня есть лишь одно оправдание». Мне еще никогда не приходилось воспитывать сына. Пожалуйста, признай за мной право на несколько ошибок, а я буду размышлять о том, в чем я был неправ. После прошлого вечера у меня появилось такое чувство, что ты уехал разгневанным. Я предполагал, что тебе понадобится все, что у нас есть, поэтому отдал тебе все, что было. Думай об этом, как о моем капиталовложении в твою карьеру. То же самое относится к Джимми. «Береги его. В твоих руках он звучит лучше, чем у меня, и думаю, это понравилось бы твоей маме. Прошу тебя выслушать мои слова. Я знаю, как ты сейчас рассержен, но пусть эти слова прорвутся через оболочку неприязни, пусть они просочатся в твои мысли и дойдут до твоего сердца. Это правда обо мне и тебе, насколько я способен понять ее. А когда речь идет о правде...» Люди имеют право ее знать, всегда, независимо от того, насколько это больно, по твоему мнению. Правда – это единственное, что освобождает и одновременно крепко держит нас. Помни об этом, когда будешь думать о нас. Все мои воспоминания о тебе добрые и нежные. Все. Даже сегодня вечером. Когда ты мысленно вернешься к сегодняшней сцене, к нашим последним словам и к твоему уходу, не позволяя гневу окрашивать эту картину. Я не сержусь. Никогда не сердился и не буду сердиться. Ты не можешь так сильно ударить меня, чтобы я от тебя отрекся. Точка. Нелегко быть восемнадцатилетним человеком, нелегко найти свой путь в этом мире, особенно когда твой отец отбрасывает большую тень, И напоследок еще одно. Когда ты прибудешь туда, куда направляешься, то с большой вероятностью услышишь ложь, очень популярную в наши дни, какую-нибудь дрянь. Если ты не добьешься своего, если ты не преуспеешь, если все, к чему ты приложишь свои руки, не докажет мне, что ты был прав и сам можешь добиться славы, то ты утратил право вернуться назад. Твой единственный шанс добиться моего расположения — некий сертификат твоего успеха. И если мир даст тебе такое свидетельство, то ты доказал всем и каждому, что все сделал сам и больше никто. Это ложь из преисподней. Так было всегда. Но в этой лжи заключено самое худшее. Якобы есть место слишком далекое для того, чтобы вернуться назад что где-то в отдаленном будущем ты сможешь что-то сделать, куда-то отправиться или попасть в некую дыру, которая навеки лишит тебя возможности вернуться домой. И когда ты перейдешь, эту черту обратного пути не будет. Не слушай эту ложь. Вот правда. Не важно, что произошло сегодня на сцене. Не важно, куда ты отправишься отсюда, что с тобой случится, кем ты станешь. Что ты приобретешь или потеряешь, выстоишь ты или упадешь, неважно, в чем окажутся твои руки. Никто из ушедших не уходит слишком далеко. Ты всегда можешь вернуться домой, и когда это случится, ты увидишь, что я стою здесь, с распростертыми руками, и жду твоего возвращения. Я люблю тебя, отец». Я провел пальцами по желобкам его имени, выгравированного на камне, и попытался произнести многократно отрепетированные слова, но так и не смог. Чувства, которые я так долго держал в себе, искали выход. Желудок свело, голова закружилась. Меня вывернуло наизнанку, так что я едва успел отвернуть лицо. Гнев, горе, стыд и раскаяние... Расплескались по древнему и безмолвному лесному ложу. Боль покинула меня и забрала с собой большую мою часть. Это продолжалось несколько минут. Когда я немного успокоился, то уселся на корточке, утерся рукавом и осознал, что мне 26 лет, и у меня больше нет отца. Якорь моей жизни оборвался.